Глава четвертая Спустя сутки после дуэли ко мне домой заявился Дмитрий Доров, который сейчас молча стоял в одной из гостиных, где я решил принять его. «Может, уже начнешь говорить?» – подтолкнул я парня к началу разговора, а то уставился в пол и молчит. «Я хотел принести свои извинения за сказанные мной слова», – подняв голову, твердо произнес он. К сожалению, мне пока не хватает выдержки, чтобы уметь сдержать себя. Из-за этого я часто попадаю в такие ситуации. Я не хотел оскорбить вас, просто... Просто в тебе взыграла гордость аристократа и любители оперы, а я эти две вещи посмел растоптать своим невежеством. Вместо него с улыбкой продолжил я. За утро я благодаря Реми Аркур смог ознакомиться с характеристикой Дорова, так что теперь чуть лучше понимал его. В целом он был неплохим парнем и, как говорится, настоящим воином. Вот только Дмитрия часто заносило, за что он, собственно, всегда огребал. <кхм> не смог найти, что ответить на это мой вчерашний партнер по дуэли. «В любом случае, я не держу зла на тебя», — успокоил я его. «Отчасти ты даже прав. Но все же стоит в таких случаях проявлять большую сдержанность. А то в следующий раз ты вольно или невольно оскорбишь человека», который не будет столь с тобой снисходителен. «Благодарю», — поклонился парень, и в то же время он замелся, не зная, куда себя дальше деть. Похоже, дальше этого разговора он ничего не придумал, вот теперь и пытается что-то произвести на свет, но, как это обычно бывает в такие моменты, структурированные мысли покидают голову. «И, кстати, спасибо за бой», — попытался я помочь ему, продолжив разговор. «Твои навыки оказались куда лучше, чем я предполагал, и эта запись может помочь моим ученикам осознать некоторые вещи». «Запись?» — удивленно посмотрел на меня Дмитрий. «И все же эта его челка меня жутко раздражает, и ничего поделать с этим я не могу. Не беспокойся, ее я собираюсь использовать только в личных целях», убедительно произнес я. «И могу уверить, что никуда она не пойдет» в том числе твоему наставнику в училище. Насколько я узнал, он довольно сурово относится к проигрышам своих воспитанников. Между делом спросил я, «Откуда вы разом побледнел Доров?» Реакция парня, все так же стоявшего чуть ли не по стойке смирно напротив спокойно сидящего на диване меня, лучше другого говорила, насколько я точно попал в цель. И как я раньше обходился без Рэми, Ведь именно она, помимо характеристики Дорова, дала мне справку по его учебному заведению и наставнику парня, который был битым войной волком, решившим окончить свою военную карьеру и начать учить молодняк. Возможно, этому способствовало отсутствие левой руки, но что-то подсказывает мне, что люди с таким характером так просто не сдаются. Не забывай, что я глава пускай небольшого, но все же рода, Покачал я головой, хотя Дмитрий, уже судя по выражению его лица, и сам догадался обо всем. «И что теперь?» — тихо спросил он. «Так, собственно, ничего», — хмыкнул я. «В дуэли я победил. Ты извинился. Больше претензий между нами нет». «Благодарю», — поклонился Доров. «Тогда я пойду?» — несмело спросил он. «Тебя проводят», — кивнул я. Как разительно поменялось отношение парня ко мне после проигрыша. Нет, все же как-то неправильно, что к членам магических родов относятся в первую очередь смотря на их силу, а не на то, что они сами по себе в магическом роде. Хотя я тут не прав. Простолюдин в любом случае будет опасаться мага, какой бы он силы ни был. А вот между своими много решает влияние рода и личная сила такого мага. Ведь не будешь враждовать, спускай слабым магом, за спиной которого находятся куда более сильные и влиятельные сородичи». «Этот курсант уже ушел?» спросила Арина, заходя в гостиную. «Да», — кивнул я, — даже принес извинения. «Ну и хоть была от этого какая-то польза. Девушка села рядом со мной и выжидательно посмотрела на меня». «Определенно была», — улыбнулся я, «пускай и меньшее, чем я хотел». Кто же знал, что Барклай-де-Толли захочет организовать проведение нашей дуэли на закрытом полигоне, где не будет зрителей? Теперь опять придется с кем-то идти на конфликт, чтобы напомнить, что я не маг-самоучка. Точнее, самоучка, поправился я. В общем, что не следует считать меня слабаком. Хорошо еще, что удалось забрать себе запись боя, а то вообще бы безрезультатный день прошел. То есть ты собираешься устраивать новую дуэль? Медленно проговаривая слова, спросила Арина. Только в этот раз надо будет действительно организовать ее на своих условиях, и еще будет неплохо сделать ставки. Задумчиво пробормотал я, не сразу заметив реакцию жены на мои слова. Чего? Ты, как всегда, вздохнула Арина. А зачем упускать выгоду, если можно за бесплатно получить деньги, которые нашему роду нужны? Зато теперь у меня есть запись нашего здорового боя, чтобы показать моим ученичкам, чтобы они знали, к чему стремиться. Ведь догадались совмещать свои техники, а то, что можно создавать техники в два потока, они одно за другим, не додумались. Обычно на это требуется хорошо развитая концентрация. Попыталась их защитить черноволосая красавица. Ну так я и учил их все это время именно концентрации, развел я руками. «Тогда», — задумчиво проговорила Арина, — ее взгляд немного затуманился. «Тогда действительно может получиться». «Ты лучше скажи», — решил я уточнить один момент. «Как много магов могут такое делать?» «Не так, чтобы много», — что-то прикинув в голове после небольшой паузы, ответила она. «Большинство предпочитают использовать более энергоемкие техники» которые могут нанести больше урона, чем несколько простых. Да и создавать две техники одновременно, для этого надо приложить много усилий и времени, и чем сложнее сама по себе структура техники, тем больше времени требуется. Так что многие просто предпочитают изучить что-то более эффективное, чем отрабатывать то, что и так умеешь. Спорный момент, но да ладно, кивнул я все равно заставлю эту команду изучить и такой метод. Возможно, на текущем турнире они и не смогут продемонстрировать такие навыки, но вот на следующем, предвкушающе улыбнулся я. «Как хорошо, что ты ничего не знаешь в целительстве», слегка вымученно улыбнулась Арина. Она-то не понаслышке знала, как проходят наши тренировки, ведь ей уже не раз приходилось залечивать раны четверки студентов, когда те не могли вовремя остановить очередного демона. «Ничего», — ухмыльнулся я. «Сами попросили, чтобы я стал их учителем, так что пускай теперь жалеют о своем решении каждый день. Тем более они так действительно становятся сильнее, поэтому никаких претензий от них быть не может». «Хотя бы Лену пожалел», — покачала головой Арина. «Лучше ей сейчас нанесут десяток ран» чем потом она не сможет остановить угрозу своей жизни, жестко произнес я. Это у них еще тепличные условия, где я всегда могу остановить призванного демона, если им действительно будет угрожать опасность. А то кто знает, что их ждет в будущем. Да и источник Лены требует от нее полной отдачи, иначе эти паразитические выбросы энергии могут повредить не только ей, но и окружающим. Похоже, тебя не переубедить, вздохнула Арина. Но все же, Егор, постарайся с ней помягче. Посмотрим, не стал я отвечать прямо. Ты по делу или просто так? Вспомнил я о том, что у меня самого еще была куча дел, которые пришлось откладывать из-за визита Дорова. Ты обычно игнорируешь приглашения от других родов. Но раз уж мы решили чаще появляться в свете... Сделала она небольшую паузу, активируя свой коммуникационный браслет и показывая мне календарь с какими-то пометками. Я распланировала наши совместные визиты различных мероприятий, пометив их по степени полезности для рода. «Это же чуть ли не каждый второй день надо куда-то ходить», — удивленно присвистнул я, более внимательно вглядываясь в пометки своей жены. «Да, и на каждое мероприятие надо подобрать наряд, чтобы они не повторялись», — улыбнулась Арина. «Причем не только мне, но и тебе с Леной. Ей тоже уже пора появляться вместе с нами, а то какая-то номинальная вторая жена выходит. У меня и так несколько костюмов, хватит и их». «Вам, мужчинам, такое еще позволительно», — мягко улыбнулась моя жена. «Но вот нам, вашим женам...» Ни в коем случае нельзя показываться в одном и том же наряде два раза подряд, тем более за такое короткое время. Я уже понял, к чему ты клонишь. Вздохнул я, устало потерев переносицу. Лишние траты никогда не приносили мне хорошего настроения, но и отказать в этом я своим женам не мог. Тогда, после того, как мои ученики проведут тренировку с наемниками, можешь с Леной съездить и подобрать вам наряды. Я сообщу Волкову, чтобы он выделил людей в сопровождение. И не забудьте освободить свой календарь на время проведения турнира для Лены. «Хорошо, Егор», — довольно улыбнулась Арина. «Ты сегодня, на удивление, покладист». «Все равно ведь потратитесь на платье, так или иначе», — махнул я рукой. «Только уж совсем эксклюзивные вещи не берите, а то это действительно будет пустая трата денег». «Не беспокойся». «Я не просажу бюджет рода», — убедительно произнесла она. «Вот только нам еще с собой надо будет взять Роксану». «А Рокс -то вам зачем?» — не понял я ее. «С ее способностями создать подходящее платье, вот именно», — перебила меня девушка. Роксана часто сопровождает себя на различных встречах, так что и одеваться ей надо соответствующе. А то как бы не хороша была иллюзия, но многие могут понять, что это лишь морок. И тогда лишних слухов не избежать. Кто о чем, а женщина о тряпках. Тихо проворчал я, а Арина сделала вид, что не услышала меня. Ага, целитель, у которого проблемы со слухом, это очень смешно. Ладно, пусть она тоже обновит гардероб. На этом все. Почти, улыбнулась девушка. Ты еще не выбрал, на какие мероприятия мы пойдем в ближайшие две недели, чтобы я успела все спланировать. «И зачем я только об этом спросил?» – страдальчески вздохнул я. Как же хорошо, что на следующий день намечалась важная для моей четверки добровольных учеников тренировка. А то Барина Арина и в этот день заставила меня выехать на какой-нибудь званый вечер или празднество. Я еще по приглашениям, которыми меня заваливали различные рода, заметил, что у них как-то слишком много поводов, чтобы собраться вместе. Более того, даже повод особо был не нужен. Если кто-то хотел устроить у себя великосветскую вечеринку, то это вообще могло быть не привязано ни к какому событию. Тем более на таких приемах часто решались чисто финансовые дела и заключались сделки». Прибыв в Академию магии немного раньше назначенного срока, я заскочил к Голему, что все так же следил за входом в эту обитель знаний. Сейчас он был на работе, так что, перекинувшись парой фраз, я просто оставил его в коморке пакет с дорогим вином в качестве благодарности за когда-то рассказанные истории. Теперь мне вряд ли удастся так же спокойно послушать их, как это было в тот раз. Но старик поделился со мной историями из своей жизни. А это не то, что так просто можно найти в сети. Я был благодарен ему за преподнесенную им мудрость и то, что Климакимович не стал сгущать краски и рассказал, как есть, со всей кровью и дерьмом, что ему пришлось пережить за его насыщенную на события жизни. Я все еще числился личным наставником Лены, так что пройти дальше ворот не составило проблем, как, собственно, добраться до зарезервированной для предстоящего боя арены. Можно было бы поступить, как Елизавета Барклай-де-Толли, но снимать полигон у рода Любомирских было слишком дорого для простой тренировки. Я и так должен был заплатить наемникам немалую сумму за то, что они согласились погонять четверых студентов. Сама группа, специализирующаяся, как правильно догадался Орлов, на захвате магов, не особо любила выступать открыто против них. Но, во-первых, они были не единственными такими специалистами, ну а во-вторых, как мне подсказали знающие люди, мужчины долгое время провели без заказов и были готовы при соответствующей плате исполнить и поручение не по своему основному профилю. Тем более от них не требовалось ничего сверхъестественного, да и в случае, если кто-то пострадает, целители Академии быстро поставят их на ноги. «Эх, чего только не сделаешь для своих учеников, чтобы они осознали некоторые вещи сейчас, а не потом, когда это может им стоить куда дороже!» «Спасибо, что согласились на такое!» Поприветствовал я командира наемников, молодого мужчину, который имел очень приметный шрам, проходящий косой чертой по глазу, но оставивший его нетронутым. «Вы наниматель!» — пожал плечами он. Но все же я до последнего не думал, что вы решите организовать это прямо в стенах Академии. Мои возможности весьма обширны, улыбнулся я. Тем более предстоящий бой является частью обучения моих учеников. И все же хорошо, что благодаря тому, что я помог Хаткевичу в его исследованиях, он также помогает мне. С учетом его немалого веса среди преподавательского состава Академии магии, Пробить разрешение для шестерки наемников было куда проще, чем найти и зарезервировать время на одной из арен этого учебного заведения. «И где же ваши ученики?» — проявил нетерпение командир наемников. «А вот, собственно, и они», — показал я входящую на арену четверку. «Действительно, наемники», — удивленные и достаточно громко произнес Мирослав, так что его все услышали. «Тихо ты!» — прикрикнул на него блондин. «Учитель!» Кивнул он мне, по всей видимости, решив не общаться по имени при посторонних. Видя такое, за Орловым повторили это его сокомандники. «Вот и настал ваш шанс показать себя против опытных воинов, которые не раз сталкивались с угрозой магии и побеждали таких, как вы», — строго произнес. «Хотя все же не таких, а более опытных воинов. Сегодня вы должны будете осознать, насколько хороши ваши навыки и ваши недостатки». Все это поможет вам лучше выступить на турнире. И помните, что я говорил про результаты этого боя. Напомнил я им о том, что в случае победы наемники получат двойную оплату. «Насколько действовать можно жестко?» спросил мужчина, когда четверка студентов удалилась, чтобы переодеться в легкие комплекты брони. «Само собой, не смертельно и без тяжелых повреждений», задумчиво посмотрев на него, ответил я. «Все же они должны усвоить важные для себя вещи, а не получить травмы, из-за которых придется отложить учебу». «Значит, придется сдерживаться», — цокнул языком командир наемников. «Зачем вообще нас выставлять против этих юнцов?» Он все же не выдержал и задал вопрос. Я видел, что все это время его что-то мучило, и, похоже, дальше сдерживаться он просто не мог. «Они сами хотели обучаться у меня», пожал я плечами, подмигнув мужчине. А у меня свои методы. Не в обиду вам будет сказано, да и вы все в полной мере оплатили, замялся наемник, и я разрешающе кивнул. Но в таком случае не проще было показать, что достаточно одной пули, чтобы остановить мага, который не готов к атаке. С этим я согласен, улыбнулся я. Действительно, еще несколько лет назад Игорь мне показал, насколько эффективным может быть оружие в руках опытного стрелка, чтобы прекратить питать иллюзии о всесильности магов. Но все же это слишком быстрый способ, чтобы они могли его всецело осознать. Показательное избиение от тех, кого они не считают серьезной угрозой, куда лучше вправит им мозги, чем несколько ранений от огнестрела. Кажется, я вас понял. Слегка нахмурившись задумчиво проговорил мужчина. «Тогда удачи!» — махнул я рукой, направившись на выход с арены. «А вы разве не будете следить за тренировкой?» — вслед задал мне вопрос наемник. «Это ни к чему», — ответил я, обернувшись. «Ведь я и так знаю результат». Еще раз подмигнув несколько обескураженному от моего поведения мужчине, я покинул арену, где предстояло сразиться моим ученикам. В любом случае, я потом смогу более детально рассмотреть бой четверки против наемников. Благо, камер на полигонах и тренировочных аренах Академии магии было более чем достаточно. С другой же стороны, я своим уходом выводила из равновесия своих учеников, которые, как я успел заметить, в последнее время все чаще посматривали в мою сторону, будто ожидая какого-то знака. Пускай теперь попробуют действовать самостоятельно и без своего учителя. Говоря наемнику о том, что я уже знаю результат, я несколько покривил душой. Все же пускай у студентов даже после обучения у меня мало шансов против шестерки бойцов, привыкших противостоять куда более опытным магам, но все-таки были нюансы. Исходя из послужного списка этой группы наемников, они, как правило, действовали из засады, расставив ловушки и минимизировав возможные риски. С таким подходом, в принципе, можно, если и не захватить, но сильно ранить или даже убить практически любого мага, особенно если о его способностях известно практически все. Но сейчас наемникам придется выступать без подготовки, да еще и сдерживаться, чтобы ненароком не покалечить студентиков, а то ведь штраф за это прилетит такой что проще и вовсе отказаться от задания. Команда Орлова, что должна была на своей шкуре испытать, что такое сражение с подготовленными бойцами, тоже не была совсем обычной. Обучение у меня сделало их, может, и не намного сильнее более опытных магов, но с технической стороны они стали куда лучше своих сверстников. А если вспомнить о том, что они сами догадались комбинировать техники, чтобы усиливать друг друга. В общем, шансы у четверки точно были. Последним аргументом была Лена, которая благодаря природе своего второго источника была вообще величиной непредсказуемой. Пускай ее контроль над ним и улучшился, особенно это стало заметно в последнее время, но в стрессовой ситуации она может выдать и куда более мощные техники, чем сама привыкла. В любом случае, если победят наемники и мне придется платить по двойному тарифу, то я со спокойной душой смогу отыграться на своих учениках. Если же победят студенты, хоть это и маловероятно, но все же, то, думаю, после такого у них действительно изменится мировоззрение, а с этим с ними станет работать куда интереснее. Даже немного жаль, что я решил не следить за проведением тренировочного боя. Чтобы убить время, решил воспользоваться своим правом посещения библиотеки Академии магии. Так-то, после того, как я все выяснил проклятвы, мне она пока была не нужна. Искать же какую-то информацию загоди могло вообще оказаться бесполезным занятием. Слишком много фолиантов содержалось в стенах этого огромного здания, чтобы просто взять первую попавшуюся книгу. Да, доступ в библиотеку Академии у меня будет только на время учебы Лены, но в случае необходимости проще оставить запрос на черном рынке. «Егор Николаевич поприветствовал меня неизменный работник библиотеки, когда я вошел внутрь помещения. Вы в последнее время стали нечастым гостем в нашем хранилище знаний. Очень много обязанностей», — Виновато улыбнулся я архивариусу. «Так что свободного времени остается не так много». «Понимаю», — кивнул он, качнув своим хвостом светлых волос. Времени всегда мало, и его вечно не хватает. И все же не стоит забывать про знания, которые могут помочь не тратить столько времени в дальнейшем. «И что вы посоветуете?» — спросил я, поняв, к чему клонит мужчина. Становление империи во времена первого князя, ставшего в дальнейшем основателем рода Романовых, будто по волшебству в руках архивариуса, оказался увесистый фолиант, который он мне, собственно, и передал. «Возможно, вам будет интересно почитать неотредактированные хроники тех дней». «Неотредактированные?» — переспросил я, забирая книгу, которая весила не меньше четырех килограмм, и, несмотря на ощутимую старину, все же выглядела почти новой. «Да, на изначальном языке вообще редко старались искажать действительность», — загадочно произнес и, не дожидаясь от меня ответа, удалился в один из коридоров. «Изначальный язык, говорите?» Задумчиво пробормотал я вслед. Чтобы не стоять в проходе с тяжелой книгой в руках, сразу же направился наверх, в давно мной облюбованный уголок, который, к счастью, не был никем занят. В принципе, в библиотеке, как и всегда, было довольно мало посетителей, что меня вполне устраивало. Открыв первую страницу книги, я почувствовал слабый отток энергии из источника в этот письменный артефакт, И одновременно с этим на пустых, слегка желтоватых страницах стали появляться витиеватые символы древнего языка магов, присущего нашим предкам. Так-то языков магов было несколько видов, но все равно они имели общность, благодаря которой их можно было прочесть. Тем более эта книга пускай и была написана несколько веков назад, но над ней поработали и вписали в обложку заклинания переводчик, которое преобразовало весь текст в наиболее известный вариант этого языка. Хотя говорить о наиболее известном варианте, когда сам по себе изначальный язык считается мертвым, несколько неправильно. Хорошо, что у меня не было проблем с чтением этих символов, а то пришлось бы возиться еще с переводом. На удивление, изначально отнесясь к этому довольно скептично, я увлекся чтением. Предоставленные мне хроники были написаны магом и для магов, Чтобы в дальнейшем можно было понимать, с чем приходилось сталкиваться тем, кто позже создаст магические рода. Тут беспрекрас говорилось, что маги стояли подле князей и те выступали лишь внешней ширмой для отстаивания магических семей, что стояли рядом с ними. В итоге противостояние другим магам вынудило образовать для своей защиты рода и породниться с князьями, которые изначально были лишь простыми войнами, пускай и с выдающейся выучкой и навыками. Угроза со стороны набирающих силу магических мечников Англии заставила по-другому посмотреть на свой путь наших предков и начать меняться, чтобы не быть уничтоженными, более открытыми для новых направлений соседей. Также в то время хватало различных волшебных существ, с которыми тоже приходилось иметь дела и отстаивать свою власть и территорию, порой полностью истребляя тех, кто на ней проживал. В хрониках была лишь голая информация о безоценке со стороны неизвестного мага, ведущего запись действий той или иной страны. Но даже так было видно, насколько то время было жестоким и через какие жертвы пришлось пойти, чтобы в итоге образовать единое государство, которое живо до сих пор. Заложенный фундамент был настолько прочен, что даже исчезновение магии не сильно пошатнуло его. Спустя несколько десятилетий. От описываемых в начале книги событий, если верить хроникам, предки пришли к выводу, что традиции традициями, но неплохо было бы ознакомиться и с практиками соседей. Это запустило новый виток войн, когда ради какого-то нового заклинания или метода использования магии могли вырезать небольшое поселение. По какой-то причине подробности этого периода практически не были описаны и звучали как смутное время. Именно по завершении этого промежутка времени образовались зачатки нынешней империи и магических родов, что сейчас стоят у вершины власти. Читая события, произошедшие в это время, я обратил внимание на маленькую помарку, которой просто не должно было быть здесь, так как символы этого языка наносили не чернилами, а магией. Доверившись чутью, я направил в нее поток энергии, и вот на свободных от надписи полях страницы появился более мелкий по сравнению с остальными буквами текст. Даже стиль написанного отличался, и я просто не мог пройти мимо такого. Прочитав это послание, а необычный текст был именно посланием сквозь века, я захлопнул книгу и задумчиво уставился в окно. Не знаю, кто был создателем этих хроник, но он высказал предположение, что образование государств, когда во главе в основном становились маги, было слишком странным, Странным уже тем, что происходило примерно в одно время, что в рамках истории практически невозможно, особенно если вспомнить, что до этого никаких предпосылок к объединению попросту не было. Автор Хроник считал, что ставшие во главе государств маги знали что-то, о чем не подозревали остальные, но это было лишь его смелое предположение, и поэтому он не рискнул в чистом виде оставлять эту заметку. «Будь я безусым юнцом», то, возможно, проникся идея этого квеста сквозь века, но вот чего мне точно не надо было, так это очередных проблем. Пускай кто-нибудь другой исследует загадки прошлого, а мне бы разобраться с настоящим и отстоять свое будущее. Умеет же архивариус подбирать книги, ничего не скажешь. Посмотрев на высветившееся время на браслете, я понял, что пора бы уже покинуть библиотеку. Насколько бы затяжным не оказался тренировочный бой, но уже прошло достаточно, чтобы одна из сторон победила, и мои ученики могли осознать последствия этого боя. Самого работника библиотеки на выходе не оказалось, так что я просто положил книгу на его стол и вышел на улицу. Самым неожиданным, когда я подошел к занятой для тренировки арене, было то, что бой до сих пор продолжался. Хотя сказать «продолжался» будет не совсем верным. Судя по появившимся на ранее ровной земле кучам каменных обломков, здесь постарался Мирослав. И сейчас за ними скрывались как уцелевшие наемники, так и мои ученики. На трибунах сидели уже приведшие себя в порядок двое наемников и Алиса, что недовольно смотрела на поле боя. Ну и чего такая нахохлившаяся? спросил я, подойдя к девушке. Так к чему радоваться? проворчала Нарышкина, посмотрев на меня. Меня вынесли в первые минуты боя. Теперь сижу и смотрю, как они пытаются перетянуть победу в свою сторону. И как же ты так подставилась? Не ожидала, что они смогут пробить мой водный щит, коротко кивнула она в сторону сидящих недалеко от нее двоих наемников. В итоге победить их удалось но и они нанесли мне условную смерть. Поэтому пришлось втроем покидать арену. «И что больше тебя злит?» — ухмыльнувшись, спросил я, сев рядом с ней. «То, что тебя победили самоучки, или то, что вы так и не смогли однозначно победить, несмотря на то, что вы обученные маги?» «Да все сразу», — вздохнула Алиса. «Я, правда, не думала, что самоучки смогут преодолеть защиту моей техники», — обиженно произнесла она. Хорошо, что только я в итоге вышла из боя. Мирослав после этого создал укрытие, и ребята пытаются выбить наемников по одному. И что, больше не было никаких успехов? Мирослав уже пробовал и сейчас сидит баюкает сломанную руку. Я тогда подумала, что все, теперь будет двое против четверых, а он вдруг решил остаться, покачала девушка головой. Эх, если бы меня не подловили, я бы им всем задала, грозно потрясла она кулаками. Прямо-таки мгновенный переход от самобичевания в ярость. Если бы не рисковала и позволила команде себя поддержать, то, конечно, смогла бы, ответил я ей на это. А так, что теперь говорить? Да знаю я, вновь насупилась Нарышкина. Просто обидно и по-детски шмыгнула носом, будто собиралась сейчас разреветься. «Актриса. Радуйся, что это тренировочный бой», — улыбнулся я, смотря на это. Алиса, поняв, что ее игра не возымела должного эффекта, перестала притворяться и уже более собрано смотрела на меня. «Представь, если бы тебе пришлось получить ранение в реальной боевой обстановке. Это сейчас твои друзья знают, что с тобой все в порядке, и ты просто смотришь на них с трибун. А если бы все было на самом деле...» то тот же Владимир мог сунуться спасать тебя и тоже бы попал под вражеский огонь. Тем самым ты не только подставилась сама, но и погубила бы остальных. «Угу», — шмыгнула носом Нарышкина, «только я это поняла только после того, как оказалась здесь». «На то это и тренировочный бой», — пожал я плечами, «чтобы ты училась на своих ошибках. Уже то, что ты понимаешь, что их много многое стоит». Ну и, конечно, нельзя забывать, что недооценивать противника опасно для жизни. Будто в подтверждении моих слов наемники тройной атакой в принципе не особо затратных техник смогли разрушить укрытие Орлова, и тому, прикрываясь щитом ветра, пришлось поспешно искать новые укрытия. Четвертый наемник пытался его достать во время перемещения, но щит Владимира было все же не пробить такими слабыми техниками. Эта группа наемников была действительно хороша, так как смогла в такой обстановке, когда нет возможности проявить их основные умения не только избавиться от одного из магов противника практически в самом начале, но и успешно сдерживали оставшуюся тройку, собираясь силами и атакуя одного из них. Думается мне, что будь их изначально шестеро, то действовали они куда более успешно, но даже так каждой своей атакой Они заставляли студентов забывать о нападении и оставаться в защитной позиции, теряя шансы на ответ. При этом неучаствующий в атаке следил за защитой своей команды, и если был шанс, то помогал в атаке. В итоге наемники проиграли, когда их накрыл огненным дыханием Лена. Я видел, что моя вторая жена до последнего пыталась не использовать сильные техники, надеясь победить и менее опасной магии. Но наемники решили укрепить свою защиту, и если позволить им это сделать, то тогда точно выкурить их будет довольно проблематично. Да и правила проведения сражений в Академии магии, когда нет следящих за этим магов более высокого ранга, запрещают использовать энергоемкие техники. Более того, на полигонах вносят с помощью артефактов магические помехи, влияющие как раз на высоконасыщенные энергии. «Магические структуры». «У вас есть претензии к нашей работе?» – деловито осведомился командир наемников, потирая щеку, на которой можно было увидеть свежий след от ожога. «Нет, спасибо», – отрицательно покачал я головой. «Хотелось бы, конечно, чтобы мои ученики проиграли вам. Это бы имело более показательный эффект. Но даже так наша самая горячая голова вдруг решила подумать после проигрыша». «Эй!» — возмутилась Алиса, прекрасно поняв, что я говорю про нее. «Я вообще-то все слышу. Я в курсе», — твердо посмотрел я на нее. «Будешь дальше возмущаться, увеличу нагрузку на тренировках». «Остаток денег вам попадет на счет до конца дня», — повернувшись к мужчине, продолжил я. «Благодарю», — кивнул он. «Если потребуются наши услуги по основному профилю, то обращайтесь. Буду иметь в виду». Наемники, собравшись вместе и проверив еще раз свое снаряжение, удалились с территории арены,